И за одно чудище, вроде твоего нового приятеля Базиля, подмигнул он мне. Любой из них может внезапно увидеть во сне, что выглядит как человек. И самое мужественное возможно, когда-нибудь это переживут. Не станут подскакивать с криком и требовать, чтобы их подержали за ручку, то есть за лапку, за ветку, за щупальце, за крыло. Что выросло, зато пусть и подержит, лишь бы поскорее забыть этот страшный сон о том, как был человеком, да ещё и в штанах бегал как та шерец какой. Хряхнуться можно, простонал я. Нельзя, строго сказал Джуфин. Я хвала магистрам, пока твой начальник и запрещает тебе сходить с ума. Всегда догадывался, что он тиран каких поискать. Ладно, вздохнул я. Нет так нет. Не очень-то и хотелось. «А Базилио... Можно я посмотрю на Базилио?» Спросил Нуминорих. «Миломорис только о нем рассказывала. Я буквально одним глазом быстренько на него взглянул, ладно? Хотя бы в замочную скважину, а потом сразу пойду искать чудеса и нюхать прохожих». «Ладно», — сказал я. «Что с тобой делать? Пошли». В махнатом доме, как и следовало ожидать, было довольно людно. Если хочешь, чтобы друзья почаще тебя навещали, заведи дома чудище. Чем страшнее, тем лучше. Верный рецепт. Пол в гостиной уже был покрыт газетами только от счастья. Прочитанная Базилио складывал на стол в аккуратную стопку и даже кошкам не позволял её раскидать. Удивительно чистоплотное чудище мне досталось. Как пример, и живой укор. Кроме газет на столе помещались несколько кувшинов с камрой. По крайней мере, мне хотелось думать, что именно с ней. Рабочий день-то ещё не закончился. Теоретически все присутствующие в любой момент могли быть призваны срочно спасать человечество или хотя бы отдельно взятого околдованного злой мачехой сироту. Впрочем, содержимым кувшинов никто особо не интересовался. Миломори, Кекки и Трикилай сидели на полу, окружив Базилиов и дремлющих у него в ногах условно мелких хищников. А Сэр Милифара в ультрамодном лахохе, едва прикрывающем задницу и ярко-зелёной скабе, которая хвала магистром всё ещё худобедное достигала середины игры, носился по гостиной, возбуждённо выкрикивая: "Торт один! Можно достать только один!" "Да, спасибо, я уже понял", вежливо отвечал ему Базилиов. А теперь, пожалуйста, дайте мне подумать. Чем это вы тут начал было я, но вся компания, включая Милифара, дружно на меня зашипела. -с -с -с. Какие строгости, проворчал я, но очень тихо. Из меня получился бы очень покладистый демон, усмирить которого расплюнуть. А он что, из моря вышел? Ну Минорх тоже мгновенно усмирился и перешёл на безмолвную речь, чтобы никому не мешать. Почему из моря? удивился я. трики его у себя дома наколдовал откуда там взяться морю просто он пахнет морем объяснил ему минорих и больше кажется вообще ничем спасибо дружеща ещё одной неразрешимой загадкой стало больше хорошо хоть меня не заставляют её разгадывать но бескорыстное любопытство никто не отменял от него и помру значит так сказал базилио достанем один камень из шкатулки с надписью чёрный и белый Не забываем о том, что все надписи лгут. Значит, в этой шкатулке камни одинакового цвета. Если мы достали белый, значит, два белых. Если чёрный два чёрных. Дальше элементарно. У нас осталось всего две шкатулки, на каждой написано неправда. Значит, на самом деле всё наоборот. Молодец, воскликнул Милифара. Гений и вундеркинд. Я сам решал подобные задачки в раннем детстве, но всё-таки не на следующий день после рождения. Горжусь знакомством. Все остальные, включая только что вышедшего нуминориха, дружно зааплодировали, и только я завис, пытаясь понять, каково было условие задачи.